кулинарных шедевров. Перебрасываясь словами с прибывшими на разговение родными и друзьями, я, изголодавшийся за неделю поста, мысленно прикидывал, с чего начать, с куска малосольной ветчины или с маринованного груздочка под рюмку водки, как вдруг раздался телефон и померкли мечты. Звонил начальник Петроградской сыскной полиции Филиппов и просил меня, как своего помощника,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 Подъехав к дому на 10 линии, я прежде всего направился под ворота в Дворницкую, так как старший дворник Михаил Ефимов Захарихин первый обнаружил убийство и известил о нем полицию. Спустя несколько ступенек мы раскрыли двери и очутились в Дворницкой. Это была довольно большая комната с огромной русской печью, весьма опрятно убранная, большой чистый стол. Несколько табуреток, в углу икона Божьей Матери, перед ней горящая лампада. Часть комнаты была огорожена ситцевым пологом, из-за которого несся детский плач. В несколько спертом воздухе пахло какой-то кислятиной, не то печеным хлебом, не то пеленками. Нас встретил старший дворник Захарихин с женой, они сразу произвели на меня приятное впечатление. Он высокого роста, лет 45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 Квартирку они занимали небольшую, в три комнаты с кухней. Барыня, видимо, не очень богатая, существование имели больше на пенсию, а положена им была пенсия в 150 рублей. Жила генеральша одиноко, прислуги не держала, а за 5 рублей в месяц нанимала мою жену для уборки и стряпни. Любили они вообще деток и, можно сказать, привязались к нашему сынишке, то ему игрушку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 Тут нас взяла тревога. Подождал я еще часок-другой, да взял швейцаров свидетелей и решили взломать двери. Конечно, в иной день я бы и подумал еще, а тут канун Пасхи, генеральша и вообще редко выходят, и сегодня к вечеру поджидала гостей разговляться, и еще вчерашний день наказывала моей жене прийти помочь ей с утра пораньше. Взломали мы двери, вошли, глядим, в кухне беспорядок.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 и не без колебаний помог перевернуть труп по требованию полицейского врача, тут же подъехавшего для осмотра тела. Но затем, несколько поуспокоившись и, видимо, искренно соболезнуя убитой, он попытался даже помочь чем мог, с ужасом и возмущением указывая на нанесенные раны. «Взгляните, ваше высокородие, вот здесь у шеи ранища-то какая, и зверги окаянные, как и искромсали божью старушку!» «Но подождите, кровопийцы, отольются вам ейные слезы!» После осмотра я спросил его, кто из родных и знакомых чаще бывал упокойной? покойной. «Да родных, — говорила она, — у них не было ни души, да и знакомых, можно сказать, никого, если не считать одной старой подруги с сыном, живущих на первой линии. Она и разговляться их нынче поджидала. Вы знаете адресы и фамилию этой подруги? Как же -с. Фамилия им будет Сметанина, а проживают в доме номер 45. А кто такой ее сын? Да Господь его знает, мужчина лет 20. Служит где-нибудь или учится? Нет, он какой-то непутевый и просто при мамаше проживает. Чем же он непутевый? Пьет, говорят, больно шибко. Впрочем, откуда нам знать, люди сказывают, а я повторяю.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 Я командировал чиновников на первую линию к сметанинам, как для наведения справок об убитой, так и для расспроса молодого сметанина, столь невыгодно охарактеризованного дворником Захарихиным. Я был удивлен, когда через несколько часов явился мой чиновник, привезя с собой арестованного сметанина. «За что вы его арестовали?» – спросил я его. «Видите ли, господин помощник, его поведение внушало мне самое серьезное опасение».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 «После я его сам допрошу». Начались усиленные розыски. Несколько раз допрашивались и сыскивались сметанины. Была установлена слежка и за ними, и за швейцаром, и за Захарихиным. На третий день состоялись похороны убитой, причем следящий за Захарихиным агент видел, как последние возложили на гроб скромный венок с трогательной надписью «Нашей благодетельнице от супругов Захарихиных».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 Запрошенные банки и банкирские конторы ответили, что вклада госпожи Максимовой в виде 25-тысячной ренты не хранят, и вообще означенное лицо клиенткой у них не состоит. Прошло месяцев шесть в бесплодных исканиях, и я с грустью махнул рукой на это дело. Между тем жизнь не ждала. Злоба, хитрость и алчность людские не дремали, и приходилось рассеивать внимание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 господину петербургскому полицмейстеру. Текст его был таков. «Господин полицмейстер города Петербурга, вам следует знать, что Настасье Бобровой, крестьянке деревни Волкова, Петербургского уезда, доставленной из столицы разного добра, шубы, шелка, золота, и прислал их ей, ей назитек Михаил Ефимов, что проживал дворником в Петербурге. Боброва баба не стоящая, и счастья такого не заслужила». Вообще имущество нажито нечисто и даже, как понимаем, ворованное. Проявите закон и ваше полное право. Доносов, подобных этому, мы всегда получали немало. Вот почему я и не придал ему большого значения и принял лишь меры, обычные в таких случаях. Был запрошен адресный стол и полицейские участки, кто из петербургских дворников значится под именем Михаила Ефимова. Таких дворников нашлось пять человек. Три старика-вдовца семейных да два молодых холостых, причем ни один из них не был петербургской губернии. Вместе с тем я отправил одного из агентов, переодетым корабейником, в деревню Волкова, благо последняя была под самой столицей. Ему было поручено незаметно пораспросить старуху Боброву и ее односельчан. Боброва оказалась очень скрытной. Мой агент пробыл в Волкове два дня,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 «Давно», — говорил он, — «задумали мы это дело с женой. Надоело жить в дворниках да перебиваться с хлеба на квас. Мы знали, что у генеральши водились деньги, да и добра было немало. Выбрали мы канон Пасхи, надеясь, что в праздничные дни полиции не до нас будет, ведь и они чай-люди». В пятницу на страстной вечером вернулась от генеральши жена, и мы, уложив мальчонку, начали готовиться. Вытащили припасенную пару ножей и начали их оттачивать. В комнате темно, одна лампада мерцает. Я и говорю жене, в такой великий день, а мы что задумали? А она меня только подзадоривает. Не согрешишь, не покаешься. Но, одним словом, пробрались мы по лестнице к дверям генеральши, позвонили тихонько, подходят они, спрашивают, кто там. А жена моя эдаким сладким голоском. «Барыня, это я». «Давича я у вас решето для протирки творога оставила. Теперь самой надобно, дозвольте взять». И только эта генеральша открыла дверь, как я ее тюк по голове заранее припасенным камнем. Вскрикнула старушка, схватилась за голову, а промеж пальцев кровь так и хлещет. Однако памяти не потеряла и с таким укором ко мне. «Опомнитесь, Михаил Ефимович, побойтесь Бога, ведь вы от меня одно добро видели». У меня голос срывается, отвечаю. «Это правильно вы говорите, барыня? И жаль мне вас от души, да только планида уже ваша такая. Говорю, чуть не плачу, а сам ее ножом раз, другой. Заголосили они и кинулись от нас в спальню. Тут с женой моей что-то приключилось. Кровь, что ли, одурманила ее, а только как завизжит, да как кинется вдогонку. Она же ее и прикончила». Обшарили квартиру, отобрали что поценнее, и в эту же ночь жена с вещами слетала к матери в Волково. А я ценную бумажку заклеил за икону. На утро привели мы нашу квартиру в порядок, отмыли кровь с платья, ножи бросил я в него и под вечер известил полицию. Это дело осталось мне памятным, так как лишний раз показало, с какой осторожностью следует относиться к собственным впечатлениям